Глава 10. У загонов нас уже ждали. 50 воинов закованные в закованные серебристые доспехи, верхом на переступавших одни терпения грифонах. Вот то подкрепление, о котором говорил Айрренер. Крылатые звери нервничали, чувствуя скорый полёт. Мои люди, сознанием дела, оседлали своих грифонов. Мне же пришлось покориться воле Айрренера и сесть к нему в седло. Кронпринц обвил рукой мою талию и крепко прижал к своему телу. Я выпрямилась как струна, испытывая неловкость. Вроде уже всё решила для себя, а всё равно гложут сомнения. Обернулась на мгновение, пытаясь поймать его взгляд, но, как всегда, глаза Эйры нера были холодные, равнодушные, непробиваемый тип. Наш отряд прошёл через портальные ворота, и впервые за последние 3 недели я вдохнула свежий воздух поверхности. На мгновение меня оглушили запахами, звуками и красками. Свежий ветер ударил в лицо, ласкаясь как игривый котёнок. Тонкий аромат осени, витавший в воздухе, показался изысканнее самых дорогих духов. А от вида закатного солнца и подсвеченных облаков у меня закружилась голова. Я почувствовала, как Эрнест сильнее сжал руку на моей талии. будто делился безмолвной поддержкой. А я опустила глаза, пречвспыхнув благодарность. И если бы не это, я могла бы упасть. Так подействовал на меня резкий переход. Лёгкий бег грифонов по пустынной местности был на удивление коротким. Мы с эйрениром находились в середине отряда, и вот я увидела, как несущиеся впереди нас всадники начинают поднимать своих зверей в небо. Расправив крылья грифона, один за другим взмывали ввысь. Наконец настала и наша очередь. Принц тёмных нагнулся к шее животного и шепнул какое-то слово. Грифон отозвался тихим клёком, взмахнул крыльями и оторвался от земли. У меня захватил дух. И вот уже я сама цеплюсь за Айры, не робея перед этой ничтовой свободы, беспредельного простора и бездонного неба после стольких дней в ограниченном пространстве. По телу пробежала дрожь от тёплого дыхания Дроу, когда он шепнул мне на ухо: "Не бойся, я держу тебя". Я бы закрыла глаза, но желание запомнить эту великолепную картину было сильнее, чем страх высоты. На мгновение я позволила себе забыть, кто мы, откуда и что здесь делаем. Откинулась на грудь принца и просто упивалась окружающим видом, восстанавливая утраченные связи с этим миром. Только сейчас поняла, что ещё чуть-чуть, и моя связь со светлой магией Ретуса была бы утрачена. Да, 3 месяца под землёй не прошли для меня даром. Как солнце убивает тёмную магию Дроу, так подземелье высушивает магию светлых эльфов. Если бы мне позволяли посещать поверхность, это было бы не так заметно, но такой долгий срок пребывания в подземелье достаточно ослабил меня. Догадываюсь, зачем это было нужно. Ослабленная, я бы не смогла сопротивляться и вскоре была бы готова на любую сделку, лишь бы увидеть солнце. Но опять же, непонятно зачем. Если Дагерд хочет исполнить пророчество, связав меня узами брака со своим сыном, то всё должно быть исключительно добровольное. А тут сплошное принуждение. Нет, дело совсем не в пророчестве. А в чём тогда? Вот ещё одна загадка. Нам далеко лететь? Поинтересовалась я, защищая лицо от ветра. Нет, примерно через час будет крепость Брахан. Там находятся пространственные ворота с наборными координатами. Оттуда можно выйти в любом месте, где есть стационарный портал. Нужно только знать точные координаты. Перенести 58 человек и 57 грифонов это же куча энергии, изумилась я. Где мы её возьмём? Ворота активируются нашей кровью и магией. Принц пожал плечами. «Мои люди и я готовы пожертвовать и то, и другое». «А сырая энергия подойдёт?» «Думаю, да, но только тёмная. Это же дроус отворили!» Он невесело усмехнулся. «Тогда я могла бы помочь. Спасибо». Он на мгновение прижал меня к себе чуть сильнее, и я неожиданно ощутила поцелуй в шею. Такой невесомый, что даже не поняла, показался он мне или был на самом деле. Действие эльфийского напитка любви давно прошло, Я больше не ощущала рядом с Айренером прежнего болезненного возбуждения. Наоборот, когда стало ясно, что он спас от смерти одного из моих друзей Веров и не потребовал супружеских прав, я прониклась к нему капелькой благодарности. «Наверное, между нами могли бы возникнуть какие-то чувства, если бы...» Я печально вздохнула. «Эль Самин». Дро уткнулся носом мне в шею и втянул в воздух. Его голос звучал глухо, с непонятной тоской. "Ты несчастна со мной?" я вздрогнула. "Поприножденье счастливых не бывает". Он вздохнул, собираясь с мыслями, и вдруг еле слышно произнёс: "А если я тебя отпущу, ты вернёшься ко мне по своей воле?" Моё сердце забилось сильнее. "Не знаю", я сделала нам равнодушием пожело плечами. "Отпусти, а там посмотрим". Его руки сжались вокруг меня железным обручем. А шоку обжёг горячий шёпот. Отпустить тебя всё равно что вырвать своё сердце. Ты слишком крепко вросла в мою плоть и кровь. Но я не такое чудовище, как ты считаешь. И я не смогу быть с тобой, зная, что ты ненавидишь меня. Все эти пророчества только предлог. На самом деле мой отец задумал игру по-крупному. А для этого ему нужна ты в роли моей жены. Но не этого желаю я. Всё, о чём я мечтаю это нежный взгляд твоих глаз, ласковое прикосновение рук. А это нельзя получить силой. Я знаю, что должен отпустить тебя, но моя нужда сильнее здравого смысла. Прости, я не смогу. Без предупреждения он развернул меня к себе лицом и, не давая опомниться, впился в мой рот с неистовой жадностью. Твёрдые и сухие его губы мгновенно стали нежными, мягкими и полными страсти. Они не просили, они показывали свою тоску, свою боль, свой голод. Он пил меня как божественный нектар, а я не могла оттолкнуть его и нарушить это хрупкое чувство единения, которое возникло между нами в тот момент. Я просто прижалась к нему, позволяя брать всё, что он хочет, потому что знала, как только представится возможность, я уйду навсегда. Как и было обещано, примерно через час полёта мы увидели крепостные стены, вырубленные прямо в скале. Мощные, выложенные из обломков скал, бутового камня и гранита, они возвышались мрачной громадой на фоне ночного неба. Свет трёх лун озарял угловые башни и зубчатые края, придавая строению потусторонний вид. Это был Брахин, наш перевалочный пункт. Дрово вообще строили довольно оригинальные форпосты. Будучи жителями подземелья, они не могли долго находиться на солнце, но охрана крепости не оставляла им выбора, поэтому сверху устанавливались лишь стены с караульными башнями и бойцами. Да, главный донжон, но все хозяйственные жилые помещения находились под землёй, в толще скальной породы. Иногда там обустраивались целые поселения, поскольку защитники крепости довольно быстро обзаводились семьями и хозяйством. Дегирд был разумным стратегом и осознавал, что имея за плечами дом, жену и детей, мужчина будет защищать крепость с неистовством берсерка. Поэтому в гарнизоны обычно набирали женатых, а ещё ежегодно устраивали так называемые пары от невест. Отбирали девушек из обедневших родов, выдавали каждой приданое из королевской казны и отправляли в пограничные крепости, где их уже ждали кандидаты в мужья. Этот обычай существовал не только у тёмных, но и у светлых эльфов, и многие семейства таким образом решили свои финансовые проблемы. За стенами брахина располагался просторный мощённый камнем двор, где нас уже ожидал начальник гарнизона со своими адъютантами. Я различила смутные тени солдат на боевом ходу и в глубине бойниц. Привыкшие сражаться в ограниченном пространстве дроу предпочитали небольшие арбалеты и кинжалы вместо привычных эльфам луком и мечам. Но здесь на поверхности приходилось играть по чужим правилам. Поэтому среди защитников крепости были и арбалетчики, и лучники, и маечники, и даже кавалерия на лошадях. А где же портал? Спросила я, недоумённо разглядывая ночной двор, пока грифоны один за другим опускались внутрь стен. Внутри донжона, ответил Айр, направляя своего зверя вниз. Мы спешились. Я покачалась на носочках, желая размять затёкшие мышцы. Начальник гарнизона приказал подать нам воды, а затем повёл внутрь главной башни. Донжон представлял собой каменное восьмиугольное сооружение в пять этажей и ориентированное по сторонам света. По узкой винтовой лестнице мы гуськом поднялись на верхний этаж, где обнаружилась довольно просторная площадка. Айрнер шагнул вперёд, не на мгновение не выпуская моей руки. И стена перед ним вдруг озарилась голубоватым светом. Принц достал свой сиджак, узкий ритуальный кинжал, который каждый дрово уносил за голенищем своего сапога. Рассёк ладонь и приложил рану туда, где светился герб королевского рода. Раздался тихий гул, шедший, казалось, из недр подземелья, и каменная кладка стены дрогнула, открывая вход в потайной зал. Это огромное помещение с гулкими сводами находилось в так называемом пространственном кармане, и доступ к нему имели лишь те, в ком текла королевская кровь. В центре зала возвышались пространственные ворота Брахина гигантская каменная арка высотой не менее 10 м и около 6 в ширину. Древние руны, высеченные на камне, оплетали ее витьеватым узором, а в центре сиял огромный прозрачный кристалл. В стороне от арки находился постамент из черного гранита, на котором золотом поблескивали координаты всех порталов, связанных с Брахином. Нужно было лишь активировать те, что необходимы, и напитать кристалл кровью и магией». Каждый из пятидесяти семи дрово, включая Айрынера, один за другим подходили к постаменту, надрезали ладонь каждый своим сиджаком и изцеживали в специальное углубление некоторое количество крови. Бравые воины даже не морщились, но когда настала моя очередь, я слегка запаниковала. Всё-таки не привыкла резать сама себя, да и боле боюсь. Нет, я пыталась храбриться, но мои губы заметно дрожали, когда Айренир вложился Джак мне в ладонь. Ты передумала, раздался его напряжённый голос. Не дождёшься, Ев скинула голову. Просто просто немного боюсь. Это признание далось нелегко, но Айренир, к моему удивлению, не стал меня осуждать. Ни говоря ни слова, он обнял меня со спины. Одной рукой сжал мои пальцы на рукоятке и направил клинок, придерживая другой мою ладонь. Я вздрогнула и трусливо зажмурилась, когда стальное лезвие вошло в мою плоть. Вот и всё. Раздался надо мной спокойный голос наследника Торнадун. Я открыла глаза и замерла в восхищении. Яркое сияние охватило руны на арке. Оно началось от ее изножья и постепенно поднималось с двух сторон все выше по своду, чтобы наконец соединиться в кристалле и вспыхнувшем точно полуденное солнце. Золотой свет озарил пространство под аркой, замерцал, искажая реальность». И вот уже вместо каменной кладки противоположенной стены я вижу другую арку и другой пространственный зал, находящийся за сотни километров отсюда. Зал крепости Рох. Останешься со мной держать проход, спросила Айрене, наблюдая за мной. Арка будет брать свою долю магии с каждого, кто пройдёт под её сводами. Это ослабит воинов, а на той стороне их ждёт бой. Думает, что я испугаюсь и отступлю? Но не на ту напала. Я же обещала, что нужно делать. Направь тёмную энергию на кристалл, а я наполню свои магические руны. Я сделала, как он сказал. Время, проведённое в подземном дворце, укрепило мои связи с тёмной энергией Ретуса. Теперь я могла черпать её даже здесь, на поверхности, прямо через километровые слои почвы и скальных пород. Словно стройки чёрного дыма, эта энергия тянулась ко мне сквозь каменные плиты пола, выползая из самых дальних закоулков. Я собирала её внутри себя, концентрируя в один клубок. Она, правда, достаточно направила прямо на сияющий золотом кристалл. Свет и тьма смешались, отражаясь в каждой грани прозрачного камня. Тёмная магия Айронира наполнила пылающие руны, побежала по ним как кровь по венам, стабилизируя проход между крепостями. Войны Дроу почетверы стали входить в этот сияющий портал, на ходу готовя оружие. Предпоследними шли мы с принцем, а за нами только сопровождавшие меня маги и личная охрана. На той стороне мы оказались в таком же подпространственном зале. Арка за нашими спинами перестала светиться, подёрнулась дымкой и пропала, сменившись каменной стеной. Айр инер снова надрезал ладонь, приложил её к голубоватым искрам, пробегавшим по высеченному на стене гербу. И стена отъехала в сторону, выпуская нас на лестничную площадку донжона. Нас тут же оглушили звуки боя. Звон стали, пушечные выстрелы, топот закованных в доспехи солдат, испуганное лошадиное ржание, яростный клёкот грифонов, стоны раненых и боевые крики тех, кто решил продать свою жизнь как можно дороже. Похоже, что мы появились в самый разгора атаки, и наша помощь была как нельзя кстати. Крепость Трох находилась в другом часовом поясе, и если в Брахе не опускался закат, то здесь только-только занимался рассвет. Вряд ли защитники крепости успели сомкнуть глаза в эту ночь, но они были рады, увидев, что пришло подкрепление.